Глава 28. Монохромные стробоскопы. Я шел по Гудзон-стрит с сумкой пластинок на плече. Сегодня мне предстояло диджеить в НАСА, и мое клубное шестое чувство наполняло меня каким-то простеньким банальным страхом. Прошлой ночью я закончил диджеить в Берлине в пять утра. Вернулся в отель, пытаясь смыть с себя патину сигаретного дыма и рейверского тумана, и поехал в аэропорт, чтобы успеть на самолет в 9 утра. Я минут пятнадцать поспал в берлинском аэропорту, потом два часа летел до Лондона в эконом-классе. Моя голова свободно болталась от гипногогического утомления. Шатаясь, я прошел по-хитру на самолет до Нью-Йорка, где периодически засыпал как героинщик на собрании анонимных наркоманов. И рейв-сцена, и мои поездки в Европу изменились. Два года назад... Все было новым и радостным. Я записывал веселые технопесенки для накачанных экстази зрителей, и даже когда такие путешествия были утомительны, и я страдал от болезней и усталости, я все равно радовался, что являюсь частью сцены, построенной на счастье и радости. Сейчас же, в 93-м, музыка стала мрачнее, а наркотики тяжелее. Зрители реже танцевали и чаще отрубались в углах. Прошлой ночью в Тризоре мне показалось, словно я сижу в бункере, заполненном обдолбанными зомби. Музыка была крутой и интересной, но вместе с тем угрожающей и не от мира сего. Светлые идеалистические дни, похоже, прошли. Большими хитами были трипту The Moon, Эйсона и рес группы Underworld. Они мне нравились, но при этом как раз были идеальным саундтреком к подступавшей тьме. Наркотики подпитывали музыку, а музыка подпитывала наркотики, и они толкали друг друга вниз, в темную кроличью нору. На пути домой я думал о НАСА. Когда я играл там, рейверы обнимали меня и дарили браслеты из леденцов. Год назад они все подписали для меня гигантскую открытку на день рождения и украсили ее пастельными сердечками, синими единорогами и звездолетами. Даже когда я путешествовал по миру, нас оставался моим нью-йоркским убежищем. Я не играл там несколько месяцев и сегодня возвращался домой. Меня поставили на час ночи между ди и Soul Слингером. Я собирался поставить веселые треки, напомнить людям, что музыка бывает и праздничной, а не только зловещей. Периодически просыпаясь от дремы, я составлял список треков, которые собираюсь сыграть. Очевидные гимны для вскидывания рук, конечно, не пройдут. Никаких Everybody's Free Rosal'ы, Don't Go Loose, It Baby или Alternate. Пластинки, конечно, хорошие, но они слишком устарели. Я мог поставить Music Takes You Blame, -a. Может быть, Plane With Knives от Bizar Inc. Треку было всего два с половиной года, но он казался артефактом из далекого, идиллического прошлого. После того, как мой самолет приземлился, я поехал домой, пообедал, посмотрел кассету с записанной серией «Симпсонов» и собрал пластинки. Пройдя требеку, я повернул на Хьюберт-стрит. Возле НАСА одни рейверы стояли в очереди, другие катались на скейтах, третьи уже лежали на тротуарах. Я переступил через вырубившегося рейвера, который прислонился к почтовому ящику, и прошел к дверям клуба. Гейб работал билетером. Он несколько лет проработал в Лаймлайте, но недавно перешел в НАСА. У него были короткие светлые дреды, и на фоне двух огромных охранников он казался гномом. «Как там внутри?» — спросил я. Он пожал плечами. «Куча народу», — ответил Гейб. «Но они все сидят на танцполе. Ненавижу ебучий китамин». «Ну, я поставлю им какой-нибудь рейв. Может быть, они проснутся?» Он скептически посмотрел на меня. «Удачи!» Я шел по темному коридору. Удары басового барабана становились все громче, а туман плотнее. Я привык приходить в нас и видеть людей в футболках со смайликами, которые пляшут и обнимаются, но сейчас клуб больше походил на лагерь для беженцев. Через облака тумана и дыма пробивался свет стробоскопов, и во вспышках... Я видел рейверов, которые сидели на танцполе, обхватив колени, или вообще лежали на боку. Я пробрался через накачанную кетамином толпу и прошел к диджейской кабинке. Там сидел Деби и играл очень мрачный прогрессив хаос. Идеальный саундтрек для коматозных рейверов. Мы кивнули друг другу. Я прошел к осветительной будке и поздоровался со Скотта. Он уже два года был моим осветителем и ездил со мной по Штатам и Европе. У него были длинные темно-русые волосы, и он всегда носил огромные полосатые рейверские штаны. «Сегодня свет другой?» — спросил я у Скотта. «Мы хотели сделать все помрачнее», — сказал он. «Больше стробоскопов, меньше цвета». «Ладно», — сказал я, оглядывая клуб. Музыка звучала как в склепе, а танцпол больше напоминал первобытный суп. Тьма была практически осязаема. «Я буду играть рейв», — добавил я. «Ладно», — сказал Скотта и отвернулся обратно к осветительскому пульту. Собирая пластинки в квартире, я почувствовал себя фанатичным проповедником рейва. Я вернусь в НАСА и, собственно, ручно начну новую эпоху веселого техно. Но сейчас, стоя в диджейской кабинке, смотря на удолбавшихся кетамином рейверов, я почувствовал себя полным идиотом. А еще я очень устал. В Нью-Йорке была половина первого ночи, в Германии уже половина шестого. За последние полтора дня я спал где-то часа два, и то в самолете. Я принес только веселые пластинки, но сейчас крутые диджеи играли один мрачняк. Dark Jungle, Dark House, Dark Break биты». Я прошел к вертушкам, где диби заканчивал свой сет. Он кивнул мне, готов? Я пожал плечами, ну, наверное, да. Я не хотел быть здесь. Мне хотелось вернуться в праздничный НАСА, каким он был год назад, где меня обожали, и я был интересен. А еще мне было нужно просто уйти домой и выспаться. Я перебрал пластинки, раздумывая, с чего бы начать сет. С чего-нибудь не очень мрачного, чтобы потом перейти к веселым трекам. Я достал скини Bumblebee Бамблби группы «Джипси». Трек был достаточно рейвовым, чтобы порадовать меня, но достаточно прогрессивным, чтобы зрители не закидали меня мусором. Я поставил «Скини Бамблби», но аудитория никак не отреагировала. Потом я поставил несколько более новых треков жанра «Прогрессив хаос», все еще пытаясь проложить дорогу к веселому техно, но с каждой новой песней чувствовал антипатию рейверов, окутывавшую меня словно волной холодного тумана. Что мне было делать? Смотреть на веселую пластинку, которую играю, и притворяться, что не теряю и без того уже потерянную аудиторию? Я так устал. Джетлак напоминал хищную птицу, которая сидела у меня на плече и откусывала куски от лица. Я поставил одну из своих песен — «Гоу». Трек узнали и вяло похлопали, и на этом все. Я проиграл зрителей китамину — темному свету и морю непроницаемого тумана. Я решил сыграть один совсем веселый трек, чтобы проверить, смогу ли пробить их непроницаемый панцирь. После «Гоу» я поставил «Playing with Knives» от Bizarre Inc. И эксперимент закончился полным провалом. Никакой эйфории, никакого возбуждения, вообще никакой реакции. Просто наркотическая апатия к устаревшему диджею, который играл устаревшую рейф-песню. В кабинку зашел Карлос, он же Соул Слингер. «Эй, не хочешь закончить пораньше?» — спросил он. «Я отыграл всего 35 минут из часового сета. Непонятно было, чего в этом вопросе больше — грубости или желания помочь. Либо он сказал мне, что я полностью провалился перед 800 накачанными наркотиками ребят — это я и без него понимал — либо давал мне возможность поскорее покончить с этой диджейской катастрофой. А может быть, Карлос хотел дать мне понять, что он и Насса ушли далеко вперед? Тьма в клубе появилась не случайно. Ее создали и поддерживали. Пока я оплакивал гибель веселого техно, под которое все дружно вскидывают руки, все остальные, похоже, только радовались, что эпохи счастливых гимнов настал конец». «Рэйв-гимны годовой давности были мавитоном для остальных диджеев из НАСА, которые стали мрачными и утонченными. Неужели мы когда-то обнимались и вскидывали руки, словно спрашивали они? Нет, конечно. Или даже, если мы по молодости и делали глупости, то сейчас все уже повзрослели и оставили наивность и веселость позади?» Я почувствовал себя Рейвовым эквивалентом товарища Троцкого — Выморанной из истории фигурой той эпохи, которой по новым официальным данным никогда не было. Я отошел от вертушек и дал Карлосу поставить свою пластинку. Обычно, когда ты идешь диджеять, ты оставляешь последний трек предыдущего диджея играть, а потом постепенно переходишь от него к своему первому. Так и перерыва не делаешь, чтобы люди продолжали танцевать, и одновременно демонстрируешь уважение к коллеге. Через пятнадцать секунд после того, как я отошел от вертушек, Соул Слингер нажал стоп на «Техникс-1200», резко и неуклюже остановив веселье Plain With Knives. Последовали две секунды мертвой тишины, а потом он поставил свою первую пластинку — какой-то мрачный джангл. Люди начали просыпаться. Кто-то из отдыхавших у стен рейверов вышел на танцпол и стал танцевать даже радостные крики. Диби подошел ко мне и похлопал по плечу. «Хреновый, Сэтмо!» сказал он. Я печально и устало кивнул. Я остался стоять позади Карлоса. Он поставил еще несколько джангл-треков, и аудитория с каждым из них все больше оживлялась. И внезапно я все понял. Монохромные стробоскопы, мрачная и угловатая музыка, наркотики. Теперь это их мир. Меня вежливо терпели, но я — трезвенник реликт из 92 второго года, или, может быть, даже 91-го. Направляясь к выходу, я зашел в будку осветителя, чтобы попрощаться со Скотта. Он приплясывал, управляя прожекторами и стробоскопами. Я похлопал его по плечу. Он оглянулся, увидел меня и отвернулся обратно к пульту. Я глядел зал, пытаясь понять, действительно ли все присутствующие понимают, насколько я устарел. Но никто не обращал вообще никакого внимания ни на меня, ни на мою усталость, ни на мой позор. Я вышел через черный ход клуба на лейт стрит Дверь закрылась за мной, и мир внезапно стал абсолютно тихим. Трибека была безлюдным местом, особенно после полуночи в пятницу. Я хотел попрощаться с Гейбом, Мне показалось, что он тоже выглядел грустным. Я обошел вокруг клуба, рейверы уже перестали кататься на скейтах и либо сидели, либо спали прямо на тротуаре. Одна парочка обжималась, прислонившись к чьей-то пустой машине. Парень засунул руку девушке под футболку, но никто из них не двигался и не выглядел особенно возбужденным. Гейб стоял у входа. «Уже отыграл?» – удивился он. «Я думал, ты заканчиваешь в два». «Ага, Карлос продолжил за меня. Я посмотрел на вырубившихся рейверов. «Похоже, это уже на самом деле не моя сцена», — добавил я. Он почувствовал, насколько я пал духом. «Знаешь, я тоже уже не уверен, что это моя сцена», — признался он. «Мне нужен был этот момент солидарности». Диби, Скотта, Сол, Слингеры, накачанные кетамином рейверы, ушли вперед, и если подумать, я не мог на них за это обижаться. Танцевальная сцена всегда искала чего-то нового, а я уже не был новым. Но НАСА казался домом для моей души. Я представлял себе, как буду играть счастливые рейвовые гимны для счастливых рейверов в НАСА еще много лет. В конце концов мы постареем и вместе поприветствуем новые тысячелетия, по-прежнему вскидывая руки под веселые техно треки с завывающим женским вокалом. «Ладно, спокойной ночи, Гейб», — сказал я. «Ты хороший парень, спасибо». «Ты тоже хороший парень, Мобби», — ответил он и пожал мне руку. Я ушел от клуба и стал искать такси. Дойдя до Гудзон-стрит, я уже не слышал эхо барабанов.